486. Октябрь 12. У каждого ученика свой учитель. Железные законы оккультных явлений требуют, чтобы не допускалось раздвоение сознательной связи и чтобы восприятие и посылки шли по одной линии иерархии. Разрешается обращение к великим духам, стоящим на лестнице света, Но эти обращения не нарушают каждодневных и привычных вибраций серебряной нити. У каждого владыки свои ученики, и ни один владыка не вмешивается в руководство другого. Это происходит потому, что руководство устанавливается по лучу, свойственному владыке и выбранному им в данном случае в соответствии с природой ученика и по характеру с ним связи. давнишний, когда луч пробудил сущность его к самосознанию. Говорю о космической связи, о космическом отце, владыке. Гуру и матерь, для тех, кто их признал, стоят на той же линии, ибо владыка, Мать и гуру — звенья одной и той же цепи. Кто-то стремится иногда, не зная закона, легкомысленно менять учителей, Но такой мотылек не знает, сколько веков потребовалось духу на то, чтобы установить связь своей иерархии. Говорю о сознательной связи. Мотыльки — это не наши ученики. Это только идущие. Всякие колебания после того, как избран владыка и гуру, недопустимы.